Он лежал на кушетке в кабинете директора театра с мокрой повязкой на лбу. Врач только что измерил Месингу давление и теперь укладывал тонометр в портфель. Давление стабилизировалось, несколько учащённый пульс, но это понятно после такого напряжения. Вообще удивляюсь, миссис Месинг, как вы ещё на ногах держитесь? Вы видите, Я на них лежу, негромко пошутил Месинг. Сальмейстеры кобак сидели на стульях, Эрих Ганусен расхаживал по кабинету, директор театра месье Маришаль сидел за письменным столом и молча барабанил пальцами по столу. Доктор накапал в мензурку несколько капель, добавил несколько капель из другого пузырька, протянул Месингу: "Выпейте". Месинг взял мензурку, выпил, сморщился ужасная гадость. Доктор убрал мензурку в металлическую коробку, потом в портфель, сказал: "Полежите, всё будет хорошо. Вы человек крепкий, и сердце здоровое, так что ещё поживёте". Доктор ободряюще улыбнулся и вышел из кабинета. Так вот, Вольф, я тебе говорю, Тот же заговорил Ганусин. Чтобы разогреться, я всегда в начале использую подставных лиц, а затем уже работаю сам. Вот спроси, пожалуйста, господина Маришаля. Да, у нас так не раз бывало, кивнул директор Маришаль. Кто бы мог подумать, что случится такой вот казус. Просто позор на весь Париж, на всю Европу, пробормотал Кобак. Завтра во всех газетах напишут. Неужели вы не понимаете, мисье, что это мошенничество чистой воды, вспылил Цельмейстер, на то, что вы сами будете в дерьме. Мне наплевать, но вы поставили под удар безупречную репутацию господина Месинга. Наоборот, улыбнулся Гануссон, я предоставил ему возможность проявить себя во всём блеске. подсознательно я имел в виду подобную ситуацию и сознательно пошёл на неё. Удача Месинга на фоне моей неудачи заблестала ещё ослепительнее. Вы увидите, какие завтра будут в восторге в газетах. Я уверен, уже сейчас весь Париж говорит об этом выступлении. Ганусен победно вскинул голову и оглядел присутствующих. Боже мой. Я был уверен, что самый беспринципный человек на свете это я. Но оказывается, есть мерзавцы похлеще. Вздохнул цельмейстер и покачал головой. Вы жестоко пожалеете о своих словах, мыс я цельмейстер. Ганусин злобно посмотрел на него. Хотелось бы знать, когда я приготовлюсь, ответил цельмейстер. Господа. Господа. Не перестаньте пикироваться, миролюбиво проговорил директор Маришаль. Благодарение богу, всё закончилось благополучно, и я надеюсь, следующее выступление мы отменять не будем. Я предполагаю, что публика будет штурмовать театр, как восставший народ Бастилию. И директор негромко рассмеялся. Не знаю, не знаю, ответил цельмейстер. Вы же видите, в каком состоянии миссиамесинг. какого напряжения сил ему стоило это выступление. Раньше он не делал ничего подобного. И между прочим, господин Ганусин, он пошёл на это, чтобы спасти вашу репутацию. Господа, господа, ну прошу вас, не ругайтесь, поднял вверх руки маршаль. Я понимаю, и отдаю должное мужеству и смелости месье Мессенга. Он действительно герой, и я готов подумать Об увеличении гонорара. Я думаю, об этом мы поговорим отдельно. Встрепенулся Эрик Гануссен. На следующее наше выступление публика будет ломать двери. Наше выступление. Ехидно произнес Цельмейстер, подчеркнув слово наше. Да, да, наше. Если бы не моя неудача. Опыт Мессинга не прозвучал бы так выразительно. Ха-ха-ха, театрально рассмеялся цельмейстер. Мессинг лежал на диване на большой подушке. Голоса звучали отстранённо, словно возникали где-то далеко. Он устало закрыл глаза, и голоса удалялись, таяли. Хорошо, месье Маришаль, насколько вы могли бы поднять наши гонорары? – спросил цельмейстер. – На пять процентов. Мне смешно это слышать. Я просто сейчас умру от смеха. Эти пять процентов вы можете предложить за езжемфокусником из итальянского цирка? Десять процентов! – рявкнул директор. Что же я думаю? – начал было Эрих Гануссен. Но цель-мастер тут же перебил его. То, что вы думаете, расскажите своей жене. Я прошу. Нет, я требую 15% месье Маришаль, и сильно боюсь, что Месинг, когда проснётся, поколотит меня за мою уступчивость. Хорошо. 15. Но вы должны будете дать ещё пять концертов. Три, сказал Ганусен. В начале месяца мы должны будем выступать в Берлине. Вы можете торговаться в другом месте. Чтоб вас чёрт побрал, всех вместе взятых, как вы мне опротивили, тихо проговорил Мессинг, не открывая глаз. Его услышали, замерли, потом один за другим на цыпочках вышли из кабинета, бесшумно прикрыли дверь Мишенк лежал с закрытыми глазами, сложив руки на груди и походил в эти минуты на покойника. Дальше всё случилось так, как и предсказал директор театра Марешаль. Публика штурмовала театр по чищи. Чем Бастилию его времена Великой французской революции газеты просто захлёбывались от восторга. Потрясающие психологические опыты докторов Вольфа, Мессинга и Эриха Ганусена. Публика потрясена. Психологи и телепаты доктора Вольф, Мессинг и Эрих Ганусен продемонстрировали фантастические способности приема и передачи мыслей на расстоянии. Спекулянты продают билеты на психологические сеансы Мессинга и Ганусена в десять раз дороже номинальной цены. Небывалый ажиотаж. представление Хвольфа Мейсинга и Эриха Ганусена Предсказание будущего Вольф Мейсинг и Эрих Ганусен обладают даром провидения Вольф Мейсинг и Эрих Ганусен покорили Париж Ваше прошлое и будущее вам расскажут доктора Вольф Мейсинг и Эрих Ганусен и всё это крупным шрифтом и на первых полосах Тут же большие портреты улыбающихся Месинга и Гануса на